Глава 12 Ларчик. За нашим домом на улице Фосет был сад. Для городского центра большой и, по моим воспоминаниям, тенистый. Однако время, как расстояние, приукрашивает картины прошлого. Да к тому же ещё, сколь пленительными кажутся одинокий куст и заросшей зеленью кусочек земли межкаменных домов у глухой стены, на разогретой солнцем мостовой. По преданию, дом мадам Бек в незапамятные времена был монастырём. Говорили, что в далёком прошлом, как давно, не могу сказать, но, думаю, несколько веков назад, до того, как город включил эти места в свои границы, когда кругом ещё расстилались пересечённые дорогами пашни, а в окружённом деревьями приюте уединения – укрывалась святая обитель, здесь произошло какое-то страшное событие, от которого кровь леденеет в жилах. С тех пор идёт молва о том, что в этом месте вводится привидение. Ходили туманные слухи, что где-то в окрестностях дома один или несколько раз в году ночью появляется монахиня в чёрно-белом одеянии. Привидение должно быть выдворили из этих мест ещё несколько столетий тому назад И теперь вся округа застроена домами, но кое-что напоминает о монастыре, например, древние громадные фруктовые деревья, которые до сих пор освещают эти места. Откинув слой покрытый мхом земли под проживший муфусаилов век высохшей грушей, лишь несколько живых веток добросовестно покрывались весной ароматными белоснежными цветами, вы могли увидеть меж полуобнажённых корней кусочек гладкой чёрной каменной плиты. По слухам, недостоверным и неподтверждённым, но передаваемым из поколения в поколение, эта плита закрывала вход в склеп, где глубоко под землёй, покрытой травой и цветами, покоятся останки девушки, которую в мрачную эпоху Средневековья по приговору церковного суда заживо похоронили за нарушение монашеского обета. Вот её призрака и боялись трусы на протяжении многих веков, когда страдалица уже превратилась в прах. Робкие пугливые души принимали игру лунного света в колышущихся на ветру густых зарослях сада за чёрное монашеское платье и белый шарф. Но независимо от романтических бредней, Старый сад был полон очарования. Летом я обычно вставала пораньше, чтобы в одиночестве насладиться его красотой, а вечерами любила бродить одна, встречать восходящую луну, ощущать поцелуи вечернего ветерка или скорее воображать, чем чувствовать свежесть выпадающей росы. Зеленел дёрн белели посыпанные гравием дорожки — а яркие, как солнце на Стурции, живописно теснились около корней гигантских фруктовых деревьев, обросших по великой. В тени акации пряталась большая беседка, а другая поменьше стояла более уединённо среди вьющегося винограда, который покрывал всю высокую серую стену и, кудрявясь, щедро свешивал гроздья к потаённому месту, где с ними венчались жасмин и плющ. Конечно, при ярком, лишённом таинственности свете дня, когда многочисленные питомцы мадам бэк приходящие и пансионерки, вырывались на волю и разбегались по саду, стараясь перещеголять в криках и прыжках обитателей, расположенного рядом мужского колледжа, сад превращался в довольно скучное и стоптанное место. Но зато как приятно было прогуливаться по тихим аллеям и слушать мелодичный, нежный, и величественный звон колоколов на соборе Иоанна Крестителя в час прощания с заходящим солнцем. Как-то вечером я совершала подобную прогулку, и мирная тишина, ласковая прохлада, ароматное дыхание цветов, которые охотнее отдавали его рассечим горячему солнцу, всё это задержало меня в саду позднее обычного, до глубоких сумерек. В окне молельни зажегся свет, это означало, что все обитатели дома, католики, собрались для вечерней молитвы, ритуала, от которого я, как протестантка, время от времени уклонялась. «Подожди еще мгновение», — шептали мне уединение и летняя луна. «Побудь с нами. Все тихо кругом. Целые четверть часа твоего отсутствия никто не заметит». дневная жара и суета утомили тебя. Наслаждайся этими бесценными минутами. На глухие задние фасады домов, стоящих в саду, с одной стороны выходил длинный ряд строений, где располагались жилые комнаты соседнего колледжа. Эти каменные стены тоже были глухими, лишь на самом верху виднелись окошки комнат для женской прислуги, находившихся в мансарде, Да ещё в нижнем этаже было прорублено окно, за которым, по слухам, была не то спальня, не то кабинет одного из учителей. Хотя это место было таким образом совершенно безопасным, ученицам запрещалось ходить в этой части сада по аллее, тянувшейся параллельно очень высокой стене. Аллею называли «запретная аллея», и девочки, осмелившиеся ступить сюда ногой, Грозило самое строгое наказание, какое только допускалось мягкими правилами заведения мадам Бек. Учителя посещали это место безнаказанно, но поскольку дорожка была очень узкой, а неухоженные кусты разрослись по обе стороны так густо, что образовали крышу из ветвей и листьев, через которую проникали лишь солнечные блики, мало кто посещал аллею даже днём, а уж в темноте её и вовсе избегали. С самого начала мне захотелось нарушить этот обычай, ибо меня привлекали уединённость и царивший здесь мрак. Долгое время я боялась показаться странной, но по мере того, как окружающие привыкали ко мне, моим особенностям и чертам характера они не были не столь поразительны, чтобы привлекать внимание, не столь неприемлемы, чтобы вызывать раздражение — а просто родились вместе со мной, и расстаться с ними означало бы потерять самую себя. Я постепенно стала частой посетительницей этой заросшей узкой тропинки. Я принялась ухаживать за бледными цветочками, пробившимися меж кустов, очистила от собравшихся за много лет осенних листьев деревенскую скамейку в дальнем конце аллеи и вымыла её, взяв у кухарки гатон, ведро и жёсткую щётку. Мадам застала меня за работой и одобрительно улыбнулась. Не знаю, правда, насколько искренне, но на вид улыбка казалась непритворной. «Вои-ву!» — воскликнула она. «Как мали папа, сэть де муазель Люси. Возьмесь?» «Взгляните только, какая искусница эта мадемуазель Люси. Вам нравится это аллея, мисс? Да, ответила я. Здесь тихо и прохладно. So Это правда, благодушно заметила она и любезно разрешила мне проводить здесь сколько угодно времени, сказав, что надзор за пансионерками не входит в мои обязанности, и я могу не сопровождать их во время прогулок, но она просит меня позволить её детям приходить сюда, чтобы разговаривать со мной по-английски. В тот вечер, о котором идёт речь, Я сидела на скрытой в кустах скамейке, очищенной от мха и плесени, и прислушивалась к звукам городской жизни, доносившимся словно издалека. На самом же деле пансион стоял в центре города, и от нас до парка можно было дойти за пять минут, а до зданий, отличавшихся ослепительной роскошью, за десять. Совсем рядом с нами тянулись широкие, ярко освещенные улицы, где в это время суток бурлила жизнь. Экипажи мчали седоков на балы и в оперу. Тот самый час, когда у нас в монастыре тушили огни и опускали полог у каждой постели, призывал веселый город, окружающий нас, предаться праздничным удовольствием. Однако я никогда не задумывалась над этим контрастом, ибо мне от природы мало свойственно стремление к радости и веселью. Я никогда не бывала ни на балу, ни в опере, и хотя не раз слышала о них и даже хотела бы увидеть собственными глазами, меня не одолевало желание, если удастся участвовать в них или блистать в некоем далёком праздничном мире. Я не испытывала ни страстного тяготения, ни жажды прикоснуться к этому миру, а лишь сдержанный интерес увидеть нечто новое. В небе блестел лунный серп, мне он был виден через просвет между сплетенными ветвями над головой. В этом краю, среди чужих, лишь луна и звезды казались мне давними знакомыми, ведь их я знала с детства. Сколько раз в безвозвратные ушедшие дни я видела на синем небе доброй старой Англии золотистый серп с темным кругом в изгибе, прижавшийся к доброму старому боярышнику, возвышающемуся на пригорке над добрым старым полем. Теперь же он притулился у величественного шпиля в этом столичном городе. О, мое детство! Только вспоминая о нем, давала я волю своим чувствам, которые смиряла в повседневной жизни, сдерживала в разговорах с людьми и прятала поглубже, чтобы всегда сохранять безучастный вид. К моему настоящему мне следовало относиться стоически, а будущем лучше было совсем не думать. Я намеренно заглушала и подавляла жар моей души. Мне не свойственно забывать события, которые вызвали у меня особую тревогу. В описываемое время, например, меня приводили в смятение стихийные бедствия. Они внушали мне страх, будя в душе чувства, которые я старалась убаюкать, и неодолимые стремления, которые я не имела возможности удовлетворить. Однажды ночью разразилась гроза. Наши постели сотрясались от ураганного ветра, католички вскочили и начали молиться своим святым. Меня же буря властно пробудила к жизни и действию. Я встала, оделась, Ползком выбралась наружу через узкое окно и уселась на выступ под ним, спустив ноги на крышу прилегающего низкого здания. Воздух был напоён влагой, кругом бушевала гроза и царила непроглядная тьма. В спальне все собрались вокруг ночника и громко молились. И я не могла заставить себя вернуться в комнату. Не было сил расстаться с ощущением неистового восторга от бури и ветра, поющих такую песню, какую человек не способен выразить словами, невозможно было оторваться от ошеломляющего величественного зрелища, туч, раскалываемых и пронзаемых слепящей яркими вспышками молний. Тогда и весь следующий день — Меня терзало страстное желание вырваться из оков моего существования и полететь навстречу неизведанному. Эту тоску и все подобные чувства следовало умертвить, что я, образно говоря, и делала, следуя примеру Иаилии, которая вбила Сесари кол в висок. Но в отличие от Сесары мои чувства не погибли, а лишь замерли, и время от времени непокорно дёргались на колу. Тогда виски кровоточили, а мозг содрогался. В тот вечер, о котором я уже упоминала, ни дух протеста, ни печаль не терзали меня. Мой сесара тихо лежал в шатре и дремал, и если во сне ожесточалась боль, над ним склонялся некто идеальный, некто, подобный ангелу, и лил бальзам на измученные виски, держал пред его смеженными очами волшебное зеркало, сладостное и торжественное видения которого наполняли его сны и освещал лунным блеском крыльев и одеяния, пригвожденного к полу Сесару, порог шатра и все окрест. И Аиль, жестокая женщина, сидела в сторонке, несколько подобревшая к пленнику, и нетерпеливо, и преданно ожидала возвращения Хевера. Этим я хотела сказать, что прохладная тишина и росистая свежесть ночи не спасла мне надежду, не ожидание чего-то определенного, а всеохватывающее чувство воодушевления и внутреннего покоя. Разве столь ровное, безмятежное, необычное настроение «Непредвестник счастья». Увы, ничего хорошего не произошло. Тотчас же вмешалась грубая действительность, большей частью исполненная зла и вызывающая отвращение. В напряжённой тишине объявшие дома, окаемляющие аллею деревья и высокую стену, я услышала звук. Скрипнула створка окна — Здесь все окна створчатые, на петлях. Не успела я взглянуть, кто открыл окно и на каком этаже, как у меня над головой качнулось дерево, словно от удара метательным снарядом, и что-то упало прямо к моим ногам. На соборе Иоанна Крестителя пробило девять. День угасал, но ещё не стемнело. Молодой месяц почти не излучал света — но тёмно-золотистые тона в том месте небосвода, где сверкали последние лучи заходящего солнца, и кристальная прозрачность широкой полосы неба над ним продлевали летние сумерки, так что мне удалось, выйдя из-под тени ветвей, разобрать мелкие буквы письма. Без труда я обнаружила, что метательным снарядом оказалась шкатулка из раскрашенной слоновой кости. Крышка маленького ларца легко открылась, а внутри лежали фиалки, покрывавшие сложенный в несколько раз листок розовой бумаги, записку с подписью «Pour la robe grise» — той, что в сером платье. Я действительно была в дымчато-сером платье. «Итак, что же это? Любовное письмо?» Я слышала, что бывают такие, но не имела чести видеть их, а уж тем более держать в руках. Неужели сейчас ко мне попал именно этот предмет? Едва ли я и не помышляла о подобных вещах. Меня никогда не занимали мысли о поклонниках или обожателях. Все учительницы лелеяли мечту обрести возлюбленного, а одна — она, несомненно, относилась к числу легковерных людей — Даже надеялась, что выйдет замуж. Все ученицы старше 14 лет знали, что их в будущем ожидает замужество, а некоторых родители обручили с самого детства. В эту сферу чувств и надежд моим мыслям, а тем более чаянием, запрещалось вторгаться. Выезжая в город, прогуливаясь по бульварам или просто посещая мессу, другие учительницы непременно... По их рассказам, встречали какого-нибудь представителя противоположного пола, восхищенный и настойчивый взгляд которого укреплял в них веру в свою способность нравиться и пленять. Не могу сказать, что их и мой житейский опыт совпадали. Совершенно убеждена, что, когда я ходила в храм или совершала прогулки, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Все девушки и женщины, обитавшие в нашем доме на улице фоссет утверждали, что каждую из них одарил восторженным сиянием голубых глаз наш юный доктор. Как это не унизительно, но я вынуждена признаться, что оказалась исключением. Глядя на меня, голубые глаза были столь же ясны и спокойны, сколь небо, с которыми они совпадали по цвету. Так уж повелось, я слышала, как об этом говорят другие, редко удивлялась их веселости, уверенности в себе и самодовольству, но даже не пыталась взглянуть и попристальнее рассмотреть стезю, по которой, мне казалось, они шагают столь бесстрашно. Словом, письмо не было любовной запиской, и окончательно убеждённая в этом я хладнокровно открыла его. Перевожу, что там было написано. «Ангел души моей». Благодарю вас несчётное число раз за то, что вы сдержали обещание. А я ведь не смел и надеяться. Вы, я полагал, дали обещание полушутя. Да к тому же вы, наверное, считали поступок этот рискованным. Неурочный час, глухая аллея, столь часто, по вашим словам, посещаемая этим пуголом учительницей английского языка. Что не говорите, настоящая английская тихоня — Эдакое чудовище, злое и грубое, как старый капрал, и суровое, как монашка. Надеюсь, читатель простит, если из скромности я сохраню в лесном изображении моей очаровательной особы тонкие покров языка оригинала. «Вам ведь известно, — гласило далее изящное послание, — что маленького Густава из-за болезни перевели в комнату учителя, ту благодатную комнату, окно, которое выходит во двор вашей темницы. Мне, самому доброму дяде на свете, разрешено навещать мальчика. С каким трепетом я подошёл к окну и глянул на ваш Эдем. Для меня это рай, хотя для вас пустыня. Как я страшился, что там никого не будет, или я узрю вышеупомянутое пугало. Как забилось от восторга моё сердце, когда меж ветвей я тотчас приметил вашу изящную соломенную шляпку и развивающуюся юбку вашего серого платья, которые я узнал бы среди тысячи других. Но почему, мой ангел, вы не посмотрели вверх? Жестокая. Вы лишили меня света обожаемых глазок. Как ободрил бы меня даже один взгляд. Я пишу эти строки в невероятной спешке». пользуясь возможностью, пока врач осматривает Густава, вложить записку в ларчик вместе с букетиком цветов, прелестней которых лишь ты одна, моя Перри, моя чаровница. Но вечно твой. Ты сама знаешь, кто. Хотела бы я знать, кто, — подумалось мне, причём интересовал меня скорее адресат бесподобного послания, чем автор. Может быть, его сочинил жених одной из помолвленных учениц? Тогда большой беды нет, просто незначительное нарушение правил. У некоторых девушек, даже, пожалуй, у большинства, в соседнем колледже учились братья и кузены. Но вот «Ля роб гриз», «Лю шапо де пай» — серое платье, соломенная шляпка, уже путеводная нить, однако весьма запутанная. Не я одна ходила по саду, в соломенной шляпке, защищаясь от солнца. Серое платье едва ли более точная примета. Сама мадам Бек последнее время обычно ходила в сером. Одна учительница и три пансионерки купили серое платье того же оттенка и из того же материала, что у меня. В ту пору серый цвет был в моде, и такие платья служили будничным туалетом. Между тем мне уже следовало вернуться домой — В спальне задвигались огоньки, а значит, молитва окончена, и ученицы готовятся ко сну. Через полчаса все двери будут заперты, свет погашен. Парадная дверь стояла ещё открытой, чтобы впустить в нагретый солнцем дом прохладу летнего вечера. Свет лампы из комнаты консьержки, неподалёку от меня, озарял длинную прихожую, в одном конце которой была двустворчатая дверь, ведущая в гостиную, а в другом — большое парадное. Вдруг послышался звон колокольчика. Стремительный, но негромкий, осторожное звяканье, что-то вроде предостерегающего металлического шёпота. Розина выскочила из своей комнаты и побежала открывать. Человек, которого она впустила, две-три минуты о чём-то говорил с ней — Казалось, они припираются и медлят. Наконец, разина, держа в руке лампу, подошла к двери, ведущей в сад, и остановилась на ступеньках, подняв лампу и растерянно оглядываясь. «Кельконт?» — воскликнула она, кокетливо хихикая. «Персон не я и ты». «Какой вздор! Здесь никого не было». «Разрешите мне пройти», — С мольбой произнёс знакомый голос. «Прошу вас, всего на пять минут». И из дома показалась высокая, величественная, такой мы все на улице Фоссетт считали её, фигура мужчины, которого я сразу узнала и который зашагал по саду меж клумб и дорожек. Вторжение мужчины сюда, да ещё в такой час, было истинным святотатством, но этот человек знал, что пользуется привилегиями, да к тому же, вероятно, доверился покровительству ночи. Он бродил по аллеям, оглядываясь во все стороны, забирался в кусты, топча цветы и ломая ветки в поисках чего-то. В конце концов он добрался до запретной аллеи. И перед ним, подобно призраку, предстала я. «Доктор Джон, вот то, что вы ищете». Он не стал спрашивать, кто нашёл ларец, ибо своим острым взглядом уже заметил его у меня в руке. Не выдавайте её, промолвил он, глядя так, словно я действительно была чудовищем. Даже если бы я была склонна к предательству, я не смогла бы выдать того, кого не знаю, ответила я. Прочтите записку и вы убедитесь, сколь мало можно из неё почерпнуть. Про себя же я подумала: Вы верно уже читали её. Но всё-таки я не могла поверить, что это он написал её. Едва ли ему был свойственен подобный стиль. И вдобавок по глупости я полагала, что ему было бы неловко награждать меня столь обидным прозвищем. Дэвид да его служил ему оправданием. Читая письмо, он краснел и явно возмущался. «Ну, это уж слишком, это жестоко, унизительно», — воскликнул он. Взглянув на его взволнованное лицо, я поняла, что это на самом деле жестоко. Я осознавала, что, достоин он сам порицания или нет, кто-то виноват ещё сильнее. «Что вы намерены делать?» — обратился он ко мне. «Неужели вы собираетесь сообщить мадам Бек о своей находке и вызвать переполоху даже?» «Скандал. Я должна рассказать всё», — думалось мне. Так я ему и заявила, добавив, что не жду ни переполоха, ни скандала, ибо мадам при её благоразумии не станет поднимать шума по поводу такой истории в собственном пансионе. Он стоял, вперив взор в землю и размышляя. Слишком он был горд и благороден, чтобы умолять меня сохранить в тайне то, что я по долгу службы не имела права скрывать. С одной стороны, я хотела исполнить свой долг. С другой, мне была невыносима мысль о том, чтобы огорчить или обидеть его. Тут через открытую дверь выглянула Розина. Нас она не увидела, а я могла отчётливо разглядеть её меж деревьев. На ней было такое же серое платье, как на мне. Это обстоятельство... в совокупности с предшествующими событиями, натолкнула меня на мысль, что, возможно, мне вовсе не следует беспокоиться по поводу произошедшего, сколь прискорбно оно бы не выглядело. Поэтому я сказала, если вы можете поручиться, что в эту историю не замешана ни одна из учениц мадам Бек, я с радостью останусь в стороне. Возьмите шкатулку, цветы и записку, а я... С удовольствием передам всё случившееся забвению. «Глядите!» — вдруг произнёс он шёпотом, зажав в руке отданные мною вещи, указывая на что-то между деревьями. Я взглянула туда. Кого же я там узрела? «Мадам!» — в шале, капоте и домашних туфлях. Она бесшумно спустилась со ступенек и, крадучись, кошачьим шагом пробиралась по саду, Ещё минутой, и она натолкнулась бы на доктора Джона. Но если она уподобилась кошке, он в не меньшей мере напоминал леопарда. Так неслышно он ступал, когда требовалось. Он следил за ней, и как только она показалась из-за угла, сделал два беззвучных скачка и скрылся. Когда её фигура появилась вновь, он уже исчез. разина тоже пришла на помощь, приоткрыв дверь, чтобы заслонить доктора от его преследовательницы. Я бы тоже могла ускользнуть, но предпочла встретиться с мадам лицом к лицу. Хотя все знали, что я часто гуляю в сумерках по саду, я никогда раньше не задерживалась там так поздно. Я была совершенно уверена, что мадам обратил внимание на столь долгое мое отсутствие и отправился искать меня, рассчитывая внезапно... налететь на ослушницу. Я ждала порицания, но нет, мадам была само добродушая. Она не упрекнула меня, не выразила и тени удивления. Со своим безупречным тактом, который, я уверена, никто на свете не мог бы превзойти, она даже призналась, что вышла подышать вечерним ветерком. «Какая прекрасная ночь!» — воскликнула она, взирая на звёзды. — Луна сейчас зашла за купол собора Иоанна Крестителя. Как чудесно! Какой свежий воздух! Когда мы, наконец, входили в дом, она дружески оперлась о моё плечо, как бы желая облегчить себе подъём по ступенькам, ведущим к парадной двери. Прощаясь на ночь, она подставила мне щёку для поцелуя и ласковым тоном пожелала — Спокойной ночи, дружок. Счастливых снов. Лёжа в постели без сна и размышляя над последними событиями, я вдруг поймала себя на том, что невольно улыбаюсь. Улыбаюсь поступком «Мадам». Для каждого, кто знал её, появление слащавости и вкратчивости в её поведении было верным признаком того, что в ней проснулась подозрительность — Ей удалось откуда-нибудь снизу или сверху, сквозь редкие ветви или через открытое окно, уловить вдалеке или поблизости, обманчиво или безошибочно, что-то из происходивших той и ночью событий. Поскольку она в совершенстве владела искусством слежки, трудно предположить, что она не заметила покачивания ветки, проскользнувшей тени, нечаянного звука шагов или приглушённого шёпота — хотя доктор Джон произнёс несколько обращённых ко мне слов очень тихо, гул мужского голоса, я полагаю, проник во все уголки монастырского сада. То есть она непременно должна была заметить, что в её владениях происходят какие-то странные события. Сразу она, разумеется, не могла определить, какие именно, но ей предстояло раскрыть восхитительный, довольно сложный заговор, в самом центре которого — Вдобавок оказалась опутанная с ног до головы паутиной глупая муха, неуклюжая мисс Люси.